Когда они пришли на то место, где инженер и моряк мастерили лодку, Герберт рассказал обо всём, что произошло. Ну и разини, воскликнул моряк. Упустить черепаху, полсотни супов пропало, не меньше. Ну мы не виноваты, Пенкров, возразил Нап. Черепаху удрала. Это верно, но ведь сказано тебе, что мы её перевернули. Значит, плохо перевернули.